Глава 20 а д Невозможно! а т е р шагнул в огромную коническую чашу мрака. Посредине этой чаши, в центре огромного, диаметром не меньше мили отверстия, поднимался мощный столб воды, широкий как река, и устремлялся в темноту, пока не исчезал из виду высоко над головой. а т е р застыл пораженный. Стайки крупных насекомых, напоминающих светляков, кружились в воздухе, отливая золотом и рубином. Двигались они скорее как рыбки, чем насекомые. Атр сделал движение, желая поймать одного из светляков, и был п о т р я с ё н увидев, как он пролетел прямо сквозь его ногу, неожиданно возникнув позади. Другие существа не менее причудливого вида, с длинными искрящимися перьями и хохолками. пестрыми грудками и хвостами в виде золотых цепочек, порхали и кружились, меняя форму и цвета, пребывая в непрестанном движении и преобразовании. «Правда, это похоже на сон», – просила Кэтрин, появляясь из пустоты рядом с Атром. В воздухе пахло лимоном, в нем ощущался также слабый, еле уловимый аромат сосновой смолы и кардамона. Атр Россия н о к и в н у л следя за одним из светляков, Тот пролетел сквозь ближайшие из валунов, оставив на поверхности камня росы с блестящих разноцветных искр, которые несколько мгновений вспыхивали и г а с л и прежде чем исчезнуть. Да и сам валун, казалось, попал сюда из сказки. Он был прозрачным, словно сделанным из желе. На ощупь его поверхность оказалась теплой. И самое удивительное, он источал аромат. Атор понюхал и в изумлении потряс головой. Камень пахнул розами и камфорой. Повсюду, куда ни глянь, сливались и распадались существа и предметы. Барьеры, которые в обычной жизни существуют между вещами, здесь исчезли, словно во сне. Атор запрокинул голову и указал Кэтрин на гигантский водяной столб, вздымающийся и пропадающий в ночном небе. Куда она течет? Кэтрин рассмеялась. Такого мягкого ласкового смеха Атру еще не доводилось слышать. «Ты мечтал когда-нибудь поплыть среди звезд?» «Поплыть?» На мгновение он вспомнил Анну и р а с щ е л и н у Вечер после грозы. «Да», – задумчиво подтвердила Кэтрин. «Если это и есть мой сон, мы могли бы подняться в ночное небо, полететь среди звезд и вернуться сюда». Атор устремил на нее непонимающий взгляд. Иногда Кэтрин поразительно напоминала собственную книгу. Прекрасную, поэтичную, но непостижимую. «С водой мне не очень-то везет!» произнес он, вызвав у Кэтрин новый взрыв смеха. Но это... Он поднял руки, словно желая обнять сотворенную ею эпоху. «Ничего не понимаю». а т удивленно покачал головой. «Просто не могу себе представить, как такое возможно!» Он отвернулся, привлеченный видом ярко-голубого существа, похожего на змею. Оно раздвоилось, проскальзывая мимо, затем разделилось еще раз и еще, пока не превратилось в целую стайку крошечных змеек, ползущих плотным строем. «Неужели все это родилось в твоем воображении?» «Почти все», — ответила Кэтрин. нагнулась и подняла что-то с земли. Но иногда я не могу припомнить, описывала ли то или другое существо. Наверное, в такие минуты я переставала думать и просто писала. Она протянула Атру цветок, он также оказался непростым. Атр хотел взять его, но цветок сам подплыл к его руке и потерся о нее, словно котенок. Атр отпрянул. «Что случилось?» – просила Кэтрин. «Не знаю!» Он улыбнулся. «Странно, только и всего!» Кэтрин бережно водворила цветок на место и улыбнулась Атру. «Здесь тебе ничего не угрожает, Атор. Ручаюсь, ты в безопасности». Может, она была права, но Атор все равно ощущал волнение. Все предметы или существа вокруг решительно не желали вести себя так, каким полагалось. Привычные, давно усвоенные законы здесь опровергались на глазах. Казалось, в этой эпохе все поставлено с ног на голову. По всем правилам, такая эпоха не должна была существовать. И все-таки она существовала. Что же это значило? Неужели Кэтрин права? Может здесь действуют другие законы, отнюдь не те, что были открыты дни? Или этот мир, сплошная аномалия, Кэтрин выпрямилась и протянула ему руку. Пойдем. «Я покажу тебе еще кое-что». Они спускались по склону, пока не оказались на расстоянии нескольких ярдов от заросшего травой выступа. За ним начиналась пустота, в которой виднелся только слабый блеск откуда-то снизу, да вода, бьющая вверх, освещая все вокруг. «Возьми!» Кэтрин вложила ему в руку что-то маленькое, гладкое и плоское. а т о рассмотрел странный предмет – гладко отшлифованный камешек размером не больше его ладони. «Чего ты ждешь?» – просила Кэтрин. «Разве прежде ты никогда не бросал в воду камешки?» Ата удивленно взглянул на нее, а затем размахнулся и бросил камешек в темноту, представляя себе, как он запрыгал бы по поверхности пруда. Камешек резво зашлепал по воздуху, а потом… Словно натолкнувшись на скалу, круто у ш ё л вниз, мгновенно исчезнув в мощном потоке воды. а т е р замер с открытым ртом, вставившись на потолок. Но вскоре опомнился и обнаружил, что Кэтрин негромко смеется. «Что с твоим лицом?» а т е р поспешно закрыл рот, вдруг обнаружив, что желает повторить опыт. Бросить камешек и посмотреть, как он растворится в пустоте. «Куда уходит этот поток?» «Пойдем», – позвала Кэтрин, взяв его за руку. «Я покажу тебе». Туннель, по которому они двигались, оказался невысоким и идеально круглым. Каменные стенки излучали неровный теплый свет. Туннель вел вниз, постоянно извиваясь. Наконец они вышли наружу в сияющий день. В мир, столь же удивительный, как тот, что остался по другую сторону туннеля. Атр зажмурился, чувствуя, как резанул по глазам яркий свет – и надвинул линзы, а затем осмотрелся. Дневная половина этого мира была не менее удивительной. Они стояли на вершине огромного каменистого холма посреди океана. Этот холм был одним из ц е п и возвышений, образующих неровное кольцо. Каждый из них устилали яркие цветы с пьянящим ароматом, над которыми порхали, трепеща крыльями, миллионы бабочек. В самом центре кольца каменистых холмов урчал огромный водоворот, Прямо над ним облака превращались в вертикальные ленты и стремительно исчезали в центре водоворота. Атра неожиданно осенила. «Мы находимся по другую сторону. Вот источник немыслимого фонтана. Он проходит насквозь». Но едва успев произнести эти слова, он в изумлении открыл рот. Но каким образом? Каков механизм этого движения? Ибо Атр знал, знал с абсолютной уверенностью, что если такое явление существует, Должна быть и физическая причина его существования. Дело не в нарушении законов дни, а в их искажении. Он повернулся к Кэтрин с нескрываемым восхищением в глазах. «Это прекрасно! Я никогда не думал!» Она остановила его. «Это еще не все! Хочешь смотреть дальше?» «Да! Тогда смотри!» – произнесла она, указывая в сторону горизонта. Атор послушался. Гигантские розовые тучи сбились на горизонте, поднимаясь в небо, как пар ы из горшка с кипящей водой. Невероятных размеров тучи, грозный гул которых приглушал расстояние, заслоняли с собой весь горизонт. Время от времени их рассекали извилистые молнии. «Они окружают Тор со всех сторон», — понял Атор. «Видимо, здесь действовали две самостоятельные силы. Сила пара и центробежная сила, которой подчинялась вода. Атор повернулся к Кэтрин. «Ты позаботилась, чтобы большая часть массы Тора приходилась на его внешний край, верно?» Она только улыбнулась. «И потому гравитация?» Атор помедлил, крепко сжав правый кулак. На его лбу прорезались глубокие морщины. «Это гравитационное кольцо втягивает воду в центральное отверстие». а затем какая-то другая сила засасывает ее в небо, где поток расходится веером, по-прежнему находясь в зоне действия гравитационного Тора и попадает к внешним границам этого поля. Верно? Кэтрин с улыбкой слушала его. И в этом медленном падении он образует тучи, тучи вызывают грозы, а явление было впечатляющим. В сущности, Атр лишь отчасти понял его, Однако чувствовал, что оно еще удивительнее, чем кажется поначалу. Повернувшись, он огляделся и вдруг застыл, как вкопанный. Совсем рядом, среди сочной травы, виднелся голубой островок. Атрф сбежал по склону и остановился рядом. Голубые цветы, тысячи крохотных, хрупких, голубых соцветий с лепестками, похожими на лучи звезды, и бархатистыми, почти черными серединками. Тронутый этим зрелищем, Атер наклонился и сорвал цветок, а затем оглянулся на Кэтрин. «Откуда ты узнала?» «Узнала?» Кэтрин вопросительно сморщила лоб. «Что?» «Я думал...» «Ладно, это не важно». И чтобы переменить разговор, спросил. «Кем ты приходишься моему отцу?» Кэтрин отвела взгляд. «Я его прислужница, одна из членов гильдии». о т е р смотрел на нее, понимая, что Кэтрин чего-то недоговаривает, но боялся спросить. Помолчав, она добавила, «Я должна выйти за него замуж». «Замуж?» Она кивнула и отвернулась. Атер тяжело опустился на землю. Он стиснул пальцы, сдавливая тонкий голубой бутон. В его глазах была пустота, голова поникла. «Он приказал мне». Продолжала Кэтрин, подходя ближе. Ген сказал, что свадьба состоится через 30 дней, что он устроит пышную церемонию на Ривене Пятой Эпохи. а т е р с болью смотрел на нее. Вдруг Кэтрин вскинула голову. Но лучше умереть, чем выйти за него замуж. Постепенно, с трудом постигая смысл ее слов, Атор выпрямился. «Значит...» «Значит, ты должен помочь мне, Атор. У нас есть 30 дней». «Всего 30 дней, чтобы изменить этот мир. А если мы не сумеем?» Кэтрин долго оглядывала сотворенную ею эпоху, прежде чем устремить на Атра блестящие зеленые глаза. Они горели такой решимостью, что Атр застыл на месте, словно зачарованный. Не отводя глаз, она взяла Атра за руку, крепко сжала ее и произнесла, вселяя в него уверенность. «Мы с тобой, ты и я». способны творить чудеса, настоящие чудеса.